Дела будничные. Едва появившись в Москве, Соколов сразу же понёсся в сыскную полицию. Дворник обросив подметавший тротуар, отставив метлу и сдёрнув с лысой головы картуз, улыбнулся беззубым ртом. — Здравия желаю ваше превосходительство! Дежурный, сидя в приёмной и не слыхав приближения Соколова, чьи шаги скрыл толстый ковёр, до глянцевого блеска натирал бархаткой сапоги. Увидав Соколова, вскочил, вытянулся во фрунт и широко улыбнулся. «Со счастливым прибытием, Аполлинар Николаевич! Прикажете чай заварить? Самовар как раз шумит. Не надо, дай сводки происшествий». Соколов бегло просматривал сводки за три минувших недели. 24 августа в 3 часа пополудни в универсальном магазине на Петровке Мюр и мэрлис в отделении золото и серебро посетитель попросил показать ему золотой перстень с двумя бриллиантами и одним изумрудом, всего стоимостью 217 рублей. Получив он и посетитель бросился бежать и попытался смешаться с толпою, но возле выходных дверей на Петровку, как раз напротив отделения галантерея, был схвачен посетителями и передан в руки полиции. Похититель Местителем оказался прибывший из Ревеля мещанин, 18 Илья Захаров Зак. И далее. 25 августа уквартировавшей на шуйском подворье вдовы майора Мессаревой была украдена шкатулка с деньгами 1767 рублей и ломбардным билетом в 492 рубля 12 копеек серебром. Сотрудник городского сыска жеребцов, сообразив обстоятельства дела, открыл, что подозрение падает на приходившего к госпоже Мессаревой родственника ее купеческого сына Алексея Иванова Зуева. Благодаря принятым жеребцовым мерам та шкатулка со значенными деньгами и билетом была найдена у воспитанника воспитательного дома Дмитриева, которому передал ее шкатулку Зуев. Последний был доведен убеждениями Жеребцова до полного сознания в краже. Более того, под этим воздействием указанный Зуев признался в том, что в прошлом году на второй день Рождества похитил из храма Татьяны мученицы при университете, что на углу Никитской и Моховой большого Большой образ Николая Чудотворца из Киота в массивном серебряном окладе и продал неизвестному господину купеческого вида в охотном ряду. Переложив это донесение, Соколов усмехнулся, представив сцену допроса. Полный доброжелательства, сочетавшегося с мужицкой хитростью Николай Жеребцов и испорченный мальчишка Зуев, успевший наверняка за свой короткий век много нашкодить. «Коли тащит у своих», — подумал Соколов. «Стало быть, последний подлец из такого вырастет. Что еще у них тут без меня случилось?» На фирменном бланке торопливым почерком было начертано. По секретному дознанию начальника летучего отряда филеров Гусакова-старшего открыто, что в Костянском переулке с Сретенской части во владении купчихи Нинель Куравлевой скрывалось двое беглых солдат, один из которых Липкин, составляет фальшивые паспорта. Гусаков-старший распорядился послать под видом беглого заключенного Бутырского замка Гусакова-младшего, который и познакомился с составителем фальшивых видов Яковым Липкиным, беглым рядовым, Тенгинского полка. Последний предложил изготовить ему вид за 10 рублей ассигнациями. Получив деньги, Липкин велел дожидаться его в ближайшем трактире Алексашина, а сам отправился на колокольню Высокопетровского монастыря, где и составил вид. После сего со фальшивым видом возвратился в трактир, где полицейскими чинами при добросовестных свидетелях и был взят прилипке не оказались данные ему деньги и еще другой фальшивый вид. По указанию Густакова-старшего на указанной колокольне был произведен обыск и обнаружены там чернильницы, печать резиновая, печать для сургуча, пять перьев и семь листов почтовой бумаги обычного вида и формата. Липкин во всём повинился тут же и в знак полного раскаяния в содеянном назвал ещё пять человек, коим он, Липкин, изготовил за деньги или водку фальшивые виды. Полистав остальные сводки, Соколов не нашёл в них ничего любопытного. Мошенничество на Сухаревском рынке, пять карманных краж, самоубийство, выдворение из города за беспаспортное жительство, торговля в неустановленном для этого месте, пожар, наезд пьяного лихачана инженера Вячеслава Познякова, дебош в Праге какого-то поэта-футуриста Крученых. Соколов устало потянулся. Нет ничего интересного. Зачем я вернулся без нужды и времени? Вот тебе и предчувствие. Нет, на сей раз она меня обманула.